Глава 26. Истинная орда. Ебанутся руки гнутся. Рыцарь Хуев, принц в белой кентавряше, спаситель лошадиных ротиков, благородный и достойнейший, жертвующий собой эльфийский Бобби. Я убегал по вересковому полю от трех орков. Умирать не хотелось даже в теле эльфа. Во-первых, Элик. Умрет вместе с моей побитой совестью. А во-вторых, хер знает, как поведет себя обмен на таком расстоянии. Экспериментировать не очень хочется. Отдавать гомикам кентавряшу я, конечно же, не стал. Перед тем, как всадить в них стрелы, я расставил факи во все стороны. Персонально для подглядывающего Грэна Орелья. Даже жопу хотел оголить, чтобы показать направление, куда ему отправляться со своими советами. Но в моем положении это показалось немного неуместным. Выстрелить я успел трижды. По сравнению с подделкой лука, сделанной эликом, покупное оружие полностью себя оправдало. Даже трясущимися руками я попал в цель. Ну, не совсем в цель, а вокруг ее, но это все мелочи. Одна стрела вошла глубоко в зеленую шею, брызнула кровь. Орк захрипел и ухватился за нее руками. Четверо других среагировали мгновенно. Второму орку я прострелил бедро. Он так и остался истекать крови. Ух, надеется, не доберется до Аши. Третья стрела была отбита. Эльфийская стрела отбита орским топором. Это не орки. Это, сука, зелёные копии Геральта из Ривии. Только охотятся они не на монстров, а на эльфов. И вот теперь я убегаю. В моей голове была инфа о технике стрельбы на ходу, но для этого нужно успокоиться и ровно дышать. Ну, блядь, не могу. И это неприятное открытие. Не все умения перенимаются с телом, если они зависят от мозгов и эмоций, например. Я честно пытался отстреливаться. Но промахивался раз за разом. Орки лишь язвительно скалились в ответ. И все из-за того, что не мог выполнить элементарный прием, очистить разум и дышать по технике дыхания зимней ночи. Ха! -ха! Где техника одышка без башенного школу ло? Одно радовало, зеленые великаны в жизни меня не догонят, а я специально не торопился. Вот добегу сейчас до своих, а того же бом с гымом расскажу им о знаменитом шоколадом глазе зеленых анаконд. Нас встретили с почестями. «О, Трайл, тут плохо», — замахал мне издалека болтузбом. «Да, эльф уходить и не приходить», — высунул башку Гэм. «О, это же крытый бирок». Это он так встретил моих преследователей. Я замахал руками во все стороны, давая простые знаки, как надо встречать бывших друзей. Преследователи заметили братьев и остановились на месте. На возвышенности показался Джир и Кая. «Трайл!» — заорал Джир. Быстрее! Беги! Урла! Бежит урла! Похоже, эльфийские ножки предательски подкосились. Я чуть не свалился мордой в землю и заставил туго крутящуюся шею развернуть голову. Прямо позади троицы зеленых гомиков виднелись еще четыре орка. Один из них огромный и серый, урла, сын Гомзо, собственной персоной. Садили в таверну, называется. Говорила мама в 16 лет, что алкоголь меня погубит. Тогда я в первый раз нажирался до да блевота и спалился. Вряд ли она имела в виду, что это произойдет уже через два года. Я добежал до своих и завертел головой. Где мое тело? Где мой респаун? Паника уселилась вдвойне. Если Элик сдохнет, мне конец. Единственное, что я могу сейчас сделать, закрепиться в теле безмолвного эльфа или выжерить всю ману, чтобы автоматически переселиться обратно. Но только я не знаю, где находится респаун. «В теории расстояние не должно играть роли, но мне плевать на теорию». Видимо, мое лицо паниковало достаточно красноречиво. «Он просто пропал», — сказала Кая. «Мы не стали его искать». «Урла остановился», — заговорил Джор. о чем чём-то разговаривают. А вот что это...» — стрелбом бом. «Вина предлагать Урле. Сразу другому стать». Смачный подзатыльник брату от Атгыма послужил ответом на столь заманчивое предложение. «А где кентабряша?» — взволнованно спросила Арчиха. «Я быстро нацарапал на земле. Ранена, ждет помощи». Кая прижала ладошки к рту. «Там же все горит!» — выдохнула она. Георги повсюду. Нужно быстрее ей помочь!» «Они идут!» — поднял руку Джир. «Готовьтесь, сбежать не сможем!» «Мы не справимся с ними!» — спокойно сказала Кая. «Не справимся!» — кивнул Джир. Че это?» — возмутился Бом. «Башка бить, ломать, крушить!» «Убивать!» — согласился Гэм. Мы посмотрели на храбрых тупиц и улыбнулись. Я и Кая не стали спускаться с полого холма. Девушка бесполезна в бою, а я лучник как-никак. Воздух потяжелел от напряжения, даже ветер затих перед предстоящим. Джир был переговорщиком, позади него маячили бом и Гэма. Кая тихо проговорила мне на ухо. Думаю, с другими Урла не стал бы даже разговаривать, но братья и Джир сильные. Меня это не сильно утешило. За спиной серого великана стояли шестеро орков. Они ухмылялись и пялились на Каю. А ведь для них она страшная. Хотят поиздеваться. Урла тоже поднял голову. Сначала посмотрел на меня, потом перевел взгляд на Каю и довольно оскалился. Девушка задрожала от страха. Я положил руку ей на плечо. Вроде полегчало. Мне. «Важно, Урла!» Уважительно начал Джер. «Ты пришел убивать?» Урла заскрежетал клыками, рассматривая троицу. Огонь, неужели сомневается? Не хочет лишний раз рисковать своей шкурой. «Сильно же он ранен», – прошептала Кая, имея в виду торчащий из шеи серого мудака кинжал. «Мне и девка и край. Скажи, где он?» – рыкнул сквозь зубы Урла. «Вы можете присоединиться ко мне, либо проваливайте». «Кая, зачем она тебе вождь?» «Не твое гоблинское дело, Джир!» — сжал топор Орк. «Последнее предупреждение!» Нависла неприятная тишина. Видимо, Джир догадался, зачем она вождю, и рассмеялся, гортанно и громко. Никогда не слышал, чтобы он так смеялся. «Вождь Орла!» — трясет смех от смеха Джир. «Сын великого Гомза-разорителя, твой отец был цвета изумрода, цвета дракона». Он создал великий клан, он был силён, но почему-то погиб от обычной хвори. Ровно тогда, когда первым из кланов решил пользоваться силой слова, а не оружие. А теперь ты...» Джир больше не смеялся, запнулся, до да хруста сжал топоры. «Я вился за чужой магией, чтобы выжить. Ты тот, кто загубил клан, отца и самого себя. Ты предал предков...» и пришел требовать крови истинного вождя, Серый. Крови того, кто вышел против тебя. Того, кто продолжил дело убитого тобой отца. «Дипломат, хуев!» — ругался я, отпуская пальцы с натянутой титивой лука. Я не стал ждать окончания умоповорочительного монолога Джиры. И так понятно, что нас начнут натягивать, поэтому натянул первым. «Вших!» Длинная стрела со стальным наконечником прошила кожаный доспех Серого урка застряла на уровне сердца. Упс. На этот раз получилось. Ровное дыхание помогло попасть в яблочко. Знал бы, целился бы в глаз, а не в броню. Но да, вот так в последний момент все и получилось. Утяжил пятидесятилетнюю девушку и почувствовал себя мужиком. Немного отлегло. А потом Урла заорал, и мой мужик вжался под мамкину юбку. Одним рывком он выдернул стрелу, словно это заноза. Джир скрестил топоры с урлы. Бом и Гым взяли на себя остальных. Я думал, что смогу. После сотни заведомо проигрышных боёв с оборотнями нервы крепнут. Ну замер, разинув рот. Кто же такие орки? Нет, не те, которых я видел на мониторе в ином мире. Не арты, не анимированные гифки или актеры из пластилина на ютюбе. Кто же такие настоящие орки? Я думал, что знаю. Битва орков. Я резко забыл все, что знал об этом ранее. Нет, это ещё раз нет. Никаких слюней, соплей, аканей и гыканей. Парное мясо, черная кровь, боль и анархия трэша. Урукхай при осаде Минастерита или Хильма в Ипаде. Ха, сосать щеночки. Ниже и еще ниже. В страхе схватитесь ручками за свои горошинки и смотрите. Смотрите внимательно. Перед вами настоящий мир, настоящие орки и настоящая орда. Орки не бьются на мечах или топорах. Тут нет места финтам или блокированию. Зеленые морды смеются над понятием отступления или поражения. Я заворожённо смотрел на эту картину и не мог оторваться. Мясо и кровь летели во все стороны. Бом надрубил орку палец, и тут повис на лоскуте кожи. Орк вгрызся в него клыками. Хотел оторвать, но вместе с пальцем вырвал смаченный кусок плоти, оголяя кость в фаланги. Выплюнул, посмотрел, что натворил, и вместе с бомом они рассмеялись, продолжая лупить друг друга. «Нет, я ошибался. Орки не боятся битвы не потому, что тупые». Они ее не боятся, потому что они орки. Все просто. Это то же самое, что человеку боятся ходить на двух ногах. Совсем недавно меня живьём жрали оборотни. Но я все равно содрогнулся. Но на этот раз не от страха, а от возбуждения. Я хотел сделать легендарную зеленую расу рабами и послушной живой силой. Только сейчас я понял, каким был идиотом. Орков невозможно сделать рабами, их даже невозможно уничтожить». Они будут всегда. Варгаром пытался и не смог, поэтому пошел по иному пути: пути отупления зеленой нации, геноцида, пути лишения их магии. Но они все равно живут, убивают, уничтожают и сражаются в дерьме и кишках, пожирая погонь еле выговаривая слова. Они горят и умирают от магии, но их сильные женщины делают еще, еще, еще и еще. И они продолжают жить. Среди миллионов и миллионов всегда найдется тот, кто помнит истинные традиции предков. Правильно я говорю, первый шаман Новой Орды, клана Зелёная Анаконды, Улукурай. Я заставил себя сосредоточиться на происходящем. Один орк убит, один без обеих ног. Он рычит и хватается за ноги Бому, пытаясь повалить его на землю. Гим рыкнул, с хрустом вбил своему противнику нос череп. Вшэк. Я не упустил своего шанса. Теперь у орка проблема не только с носом, но и с вытекающим глазом. Три оставшихся орка взревели. У одного из них вместо нижней челюсти зияла черная дыра. Вываленный язык доставал до КДК. Противник занес топор, взмах. Левая рука бома валяется на земле. Он сжал зубы. От этого сломался один из его клыков. Модеж! Похвалил бом своего врага, держа двуручный топор в единственной руке. Вших! Стрела попала в зияющий пищевого торка без челюсти. Бом еще успел послать меня нахуй за помощь, когда добивал противника. Гым поспешил на помощь Джиру, оставив однорукого брата и меня разбираться с мелочью. Но в этом бою лишь два воина имели истинные познания в воинском мастерстве и не считали позором вернуться вместо очередной потери своей конечности. Топор Урлы был огромным даже для орка, при этом махал он им так, что Джир мог только отступать и парировать. Именно это дало нам время и спасло от быстрой смерти. Вших! Урла просто вернулся от стрелы. Это позволило Джиру атаковать лишь единожды, А потом заново. Блок, парирование. Гэм пытался помочь, но Урл отмахивался от него, как от мухи. Кая заверещала. «Ещё! Еще! Еще идут Я посмотрел вдали. Десяток корков бежал на подмогу. И явно не нам. Сердце забилось сильнее, дыхание участилось. Сбиваем не прицел. «Пших! Пших! Пших!» Я стал паниковать. Промазал дважды. Третья стрела осталась в руке Урла, но он этого даже не заметил. «Пших!» Я уложил последнего урка. Теперь мы все занимались урлой. Или он нами. Серый вождь был искусен. Парировал, отступал и блокировал, когда это надо. С учетом его огромной силы и толстой шкуры мы с ними справлялись. Если бы не джир, давно бы сдохли. Он повернулся. Пших! Стрела попала ему между лопатками. Но он опять не обратил на нее внимания. Я посмотрел в калачан на поясе. Осталось три стрелы. Что же делать? Переселиться я не могу, оставшаяся мана сажется через пару минут. Что я еще могу сделать?» Я ударил себя по лбу ладонью. Кая перевела испуганный взгляд на меня. «Трайл?» «Думай, еще удар». «Что случилось, Трайл?» Стала паниковать Кая. Я вгрызся себе в палец. Ого, никогда не думал, что смогу прокусить его до крови. «Думай, может, хоть что-то? Хоть что-то? Чертов, Элик, где же ты?» «Элик?» Эльдарион. Взгляд со стороны. Джир, сын Жира. Начальник производства и службы безопасности клана Зелёной Анаконды. Кровь кипела, бурлила. Джир хотел рвать, кусать, убивать и чувствовать боль и жар от плоти врага. Но нет, нельзя. Достаточно лишь на миг потерять над собой контроль, и урлы его сметёт. Раздавит, как букашку. «Предатель!» — рычал Урла, размахивая топором. «Ты сдохнешь, как крыса!» Джир не мог отвлекаться на разговоры. Он связан долгом перед предками. Перед настоящими предками, о которых ему рассказывала Лукурай с ранних лет. Тогда он был не умнее Бома, но второй шаман сделал его достойным орком. «Траэл, вождь с легкой душой, очень странный. Он кажется слабым, но это не так». Джир чувствовал в нем силу, которую не мог объяснить. «Я ошибся», – смог выговорить Джир, парируя очередной тяжелый удар. «Да, гоблин», – прогремел Урла. «Ты ошибся, но прощения не будет. Ты сдохнешь». «Ты, кто был предками, отмечен знаком защитника. В день, когда Отец небо благословит воина своего. В день, когда разверзнется гнев Матери-Земли». «Ради того, кто поведет народ твой, явишь ему силу свою в смерти своей». Вот что сказал ему второй шаман 23 зимы назад. Вот что сжирало его все эти годы обидой за невозможность изменить свою судьбу. Он не хотел умирать за Урлу. «Это…» – тяжело дыша выговорил Джир. «Не про тебя». Сил больше не оставалось, но он все равно отбивался, тянул время. Наверное, ждал какого-то знака. Знака, когда уже можно отдохнуть. За спиной Урлы показались орки, бежавшие на помощь своему проклятому вождю. Некоторых он знал, хорошие войны. Джир зарычал, сжал зубы в отчаянии. За спиной Джира вспыхнула яркая вспышка. Глаза Урлы исказились позорным страхом. Он шагнул в сторону, отталкивая назойливого и размахнулся топором. «Джих-так-хры» или «Смерть от оружия, что не держит сильная рука». Олу Курай рассказывал Джиру об этом древнем и забытом умении орков – метании топора. Урла хотел кинуть топор в их вождя. «Ты, кто был предками, отмечен знаком защитника». Джир взревел и бросился на проклятого орка, напрягая свои мышцы так, что сухожилия начали рваться. Взмах! Голова Урлы должна была слететь с плеч, но бывший вождь успел подставить запястье руки, в которой держал топор. Оружие Джиры не смогло прорубить жесткую плоть и серую кожу. Лезвие застряло в кости. Взмах! Урла перекинул топор в другую руку и вспорол Джиру живот. Орки любят спарывать животы. Из-за невыносимой боли ничего нельзя сделать, ведь смерть в грязи считается позором. Орк должен умереть стоя в бою с противником. Но Джиры было на это плевать. Еще никто не мог ранить Урлу в честном бою, поэтому, несмотря на боль, он улыбнулся, свалился на землю. Последнее, что он услышал, был смех предков, которые смеялись над тем, что увидел джир в уходящее мгновении своей жизни. Он смотрел на вождя орды, эльфа, с луком. Все его тело охватило черная клубящаяся сила, которую орки считают чужой. Предки смеялись и смеялись. В день, когда отец небо благословит воина своего. Трайл ощерился, рыкнул, словно настоящий орк, и со злостью отшвырнул лук. Волосы у вождя вздыбились, наэлектрилизовались. «В день, когда разверзнется гнев Матери Земли» земля вокруг него затряслась и стала расходиться трещинами во все стороны. Вождь Траил закрыл глаза. Он вызывал к предкам, шевеля губами, его пальцы рисовали в воздухе какие-то фигуры, вокруг сгущалась черная сила. «Ради того, кто поведет народ твой» Последние слова Джир хотел произнести вслух, но не успел. Пришлось только с облегчением улыбнуться, ведь его душа устремилась к предкам. Я верю ему силу свою, смерти своей.